Глава 26. 15 часов 30 минут, 11 апреля 2008 года. Кама. Дамба на траверзе поселка Ильичевский. Подойти к буксиру, пришвартовавшемуся около дамбы так ловко, как это сделал бы Говорухин, у них не получилось. Хивус сначала на слишком большой скорости крепко приложился к кранце буксира, но затем Светлана с стремительным броском оказалась на его борту, и сумела привязать веревку к какому-то выступу. Катер на воздушной подушке дернулся было вперед, но тут же застопорился, прислонившись к борту невысокого суденышка, причалившего в таком странном месте. Вставший именно здесь небольшой буксир они заметили еще по пути в Тураево. Выйти затемно, как планировали, не удалось. Настерный Данила под утро двинулся в разведку и нашел неподалеку грузовик, работающий на дизельном топливе. В итоге из его бака они слили и перетащили на катер почти 120 литров топлива, которого в целом уже хватало на 500 километров экономичного хода. Свободных канистр не хватало, поэтому пришлось потратить некоторое время для переноски дизельного топлива к катеру. Но Ивашинский эти часы употребил для окончательной помывки златы, которой стало заметно легче, а также на создание запаса чистой воды, благо бутыли в лагере для этого нашлись». В салонах катера сейчас больше напоминал склад. Хоть и постарались уложить все как можно компактней, но все равно в катере было не протолкнуться. Часть продуктов и воды закрепили за салоном у вентилятора. Катер после ремонта шел ровно, но тяжеловато, иногда рыская в сторону. Загружена основательно, а юбка до конца не отремонтирована. Ее чуток перекосило от удара. По уму бы вообще поменять – комментировал характер их хода Сергей. Спасатель для себя уже полностью определился, и поэтому снова стал словоохотливым и чистил пояснениями по управлению катером. «Не боись, дойдете, да но осторожней со скоростью и маневрами. Стас, порыскай, малеха, пробуй как идет. Вот нормально, можешь еще чуток поддать. Чувствуешь машину? Доедете». «Ты меня извини, брат, но это уже не мой путь. Надо жизнь налаживать, как уже получится. Девку себе нормальную найти, да дом строить». Говорухин кинул взгляд в сторону Натальи. Отмытая и свежая, она выглядела довольно мило, как, впрочем, и большинство молоденьких девушек. Наташа, вопреки советам Первухина, решила идти с парнями в Тураево. «Я сама деревенская, пристроюсь как-нибудь. В городе же сейчас жить страшно». Иван Васильевич особо настаивать не стал. Они еще в дороге отобрали отдельно то, что возьмут с собой ребята, честно поделив продукты и боеприпасы. Болтин лишнего не брал, наоборот, оставил свой викинг Светлане, взяв себе более распространенный Макаров и патроны для него. Его странная родственница решила идти дальше с остальными в Березник. Оба так и не ответили на прямой вопрос Станислава, откуда у Светланы такие возможности – Данила только напоследок буркнул, что это, мол, уже не его проблема. он сделал все, что пообещал армейскому брату. Так Ващинский узнал, что Данила и Светлана вовсе не кровные родственники, так что и обсуждать тему дальше уже не имело никакого смысла. Как ни странно, но до деревни Тураева Болтин дозвонился со стационарного телефона из лагеря, быстро найдя там родственников. Получив наконец-то подробную информацию о том, какой ужас творится в городе, те обрадовались, что сам Данила жив и хочет приехать к ним в деревню. Еще одного молодого парня и девушку согласились принять к себе без вопросов и даже посоветовали место для нормальной высадки. Встречали их припозднившихся на низком берегу притока камы речки Чуманка, три неразговорчивых мужика. Два из них оказались дальними родственниками Болтина и были все вооружены охотничьими двустволками. Деревенские безо всяких вопросов помогли выгрузить из катера коробки и мешки с продуктами, а также канистру с бензином. С большим удивлением они заметили армейские автоматы в руках у Данила и Сергея и заметно обрадовались всему обстоятельству. По их словам, в самой деревне кроме охотничьего гладкоствола другого оружия не было – Ну а после выгрузки целого ящика с патронами, мужики заметно потеплели и уже не были такими хмурыми, как поначалу. Гости оказались людьми основательными и, судя по всему, полезными. Голова на плечах у них точно была. По поводу Наташи, улыбаясь, старший из деревенских мужиков, ответствовал коротко. «У бабки Морфеона поселим, внучка у ней такого возраста, наверняка и одежка для вашей девушки найдется». «Даня, у нас в деревне первый мертвец появился. Приехал кум Федора Степушина с города, покусанный. Он на заводе работал, там, скорее всего, и заразился. Но уже сами управились. Ох, беда какая настала. Сейчас как жить-то дальше?» Прощание вышло с комканом, деревенские смотрели на отъезжающих равнодушно, у них головы были забиты собственными хлопотами, что им задело до чужих проблем. Только старший напоследок передал Стасу большой пакет. «Нюрка собрала для вашей раненой. Там памперсы для взрослых, оттести остались и витамины всякие». Затем мужчина подумал и добавил. «Ты, парень, на нас не серчай, в общем. Сам видишь, какие дела. И это... В случае чего приезжай. Народ вы, как погляжу, справный, раз так далеко забрались. Сторгуемся». Ващинский ничего не пообещал хитроватому деревенскому крепышу, но попрощались оба уже заметно сердечней. И в самом деле, как там дальше у них все сложится, неизвестно. Обрубать все концы за собой точно не стоит. Но что-то ему подсказывало, что ни с Данилой, ни с Сергеем им уже никогда не свидеться. «Нет никого. Светлана, надо докладывать чисто». «Есть, товарищ майор». Светлана была в хорошем настроении, двигаясь по палубе буксира легко и стремительно, как пантера. Солнце, тепло, весна, легкий ветерок шевелил ее белесые вихры, волны убаюкивающе плескали об борт чужого судна. Как будто вокруг не конец света, а они на загородной прогулке. «Да, моряки из нас!» – покачал головой Первухин и закрепил еще один конец. «Что имеем, Василич? «Топливо глянь сначала, даже не знаю где. Да как вы там любите говорить, ништяки пошукайте. Нам нынче все ко двору». Драпали стремительно, даже порток запасных нема. «Светлана, найди кубрик и камбус! Стас, моторное отделение, я рубку обчищу!» Первухин не терял присутствия духа и не причитал из-за сложностей и неудач. Как будто имеющаяся у них цель придавала его жизни некий сакральный смысл. И Станислав его нисколечко не винил. В этом ужасе всем нужна была путеводная нить. Встретились минут через 15 на носу буксира – Налили из термоса в сладкий до приторности чай и сели перекусить. «Топливо на дне, но что-то есть». Станислав весь перемазался и сейчас пытался оттереться влажными салфетками. «Чем качать только?» «У меня ручной насос есть. Зальем в те пластиковые канистры, что прихватили с хозкорпуса. Тогда нам на пару дней топлива хватит. Меня больше вот что беспокоит. Сейчас по стране везде бардак, старый порядок рушится». «Нового еще нет. Нам бы, братцы-кролики, по уму, чтобы не схлопотать от кого-то люлей, надо найти сейчас тихое местечко и затихариться там на некоторое время. Заодно и Злата придет в себя, окрепнет. Ей все равно с нами таскаться. Думаешь, сразу проскочить до места не получится? Скороходов говорит, что после Перми можем ледоход встретить. Он с уральских речек дольше идет, чем здесь». «С нашими умениями вваливаться во льды, сам понимаешь, чревато. Да и проходить нынче мимо большого города – так себе идея. Лучше все крупные населенные пункты ночью проскакивать с помощью моего прибора ночного видения». Ващинский жевал бутерброд с консервированной ветчиной и переваривал информацию. «Принято. Ты сам что-нибудь нашел?» «Карту и большой бинокль. Ни журнала вахтиного, ни документов». «Видимо, кто-то прихватизировал готовящийся к навигации буксир, но уровень топлива не проверил. Да, все равно непонятно, как бы они плотину прошли. Шлюзы под контролем военных. Да еще костюмы непромокаемые там нашел, также их заберу». «Света?» «На камбузе почти пусто, немного круп, консервы и специи, видимо, с прошлой навигации остались. Выгребай все и посуду прихвати». «Я еще там газовый баллон видела, вроде что-то в нем есть». «Забирай». «Там, внизу», — Светлана замешкалась, «какой-то пластиковый ящик с красным крестом. Я такие у врачей видела». «Где?» — уже поднялся с места Станислав. «Около входа». «Ха, это кто-то из медиков спасался». «Может быть, в попыхах бросили? Пойду его Хрущева отнесу». «Давай, Свет, начинай все таскать на палубу, я пока топливом займусь». «Занятно». Хрущев застыл около открытой медицинской укладки. Такими обычно медицину катастроф снабжают. Может, кто-то со спасательной службы? Может, но нам сейчас все пригодится. Я тогда Злате поставлю через катетер глюкозу и чуть позже витамины. Дыхание у нее в норме, поела хорошо. Памперсы – наше спасение. Вечером бы ее помыть где-нибудь. Скорее всего, будем искать место, где можно будет хаос в ближайших дней пересидеть. «Неплохо бы», – кивнул медик. «Заодно и Злата бы в себя пришла». «Мне кажется, что вскоре она очнется». Станислав бросил в него сторону оценивающий взгляд и вспомнил тот момент, когда вводил содержимое алой тубы в тело девушки. Ведь это было совсем недавно, но такое впечатление, что половина жизни прошла. Столько переживаний, сожженных нервных клеток, да все их проклятое путешествие побег, как будто уже длится вечность. Сергей Степанович повернулся от руля – Он, как оказался, умел водить разные катера и обходиться с судном на воздушной подушке у него также получалось. Поэтому Первухин и посадил мастера цеха за руль. «Буксир не наш, с Перми, скорее всего, шел. Сейчас с него ништяки снимем и топливо зальем в запасные канистры. Полагаю, там не меньше 100 литров можно насосать. Подумаем», – кивнул в ответ Первухин и крикнул. «Светлана, не устала?» Девушка только усмехнулась. Под открытой майкой буграми ходили мышцы. Она с легкостью крутила ручку садового насоса и, казалось, могла делать это вечность. Ващинский бросил взгляд на лежащую на диване бледную злату и тяжело вздохнул. Хотя нет, у нее порозовели щеки. Только лицо несколько чужое, скулы резко обозначились, и лоб, лоб стал заметно больше, как будто вырос череп. «Черт возьми, что с ней происходит?» Он измерил температуру, пульс, чуть повышенно, но в пределах нормы. Это ведь из-за идущих в организме процессов. Что же там в самом деле происходит? Ващинский начал вспоминать действие того препарата, что он совершенно противозаконно использовал в прошлом году для спасения своей девушки от смертельно опасной опухоли. Но какова была альтернатива? Или относительно быстрая смерть на обезболивающих, или длительная и болезненная агония? Лучше было рискнуть, и он победил. Да, тогда он победил и сейчас победит. Так что, к черту сомнения, он лучший. Они нас еще раньше увидели, наверное, когда мы туда-сюда мотались. Первухин был всерьез встревожен и внимательно рассматривал в мощный трофейный бинокль катер, стремительно бросившийся им на перерез. «И это, судя по форме менты, с оружием», – добавил он и повернулся к сидевшему на руле Ващинскому. «Стас, отдавай управление Степанычу, залезай назад и лупи по этим сволочам, не жалеючи патронов!» «Есть!» «Ребята!» Скороходов немного пригасил скорость, чтобы катер не болтала по ветру. «Может, так с ними разойдемся?» «Просто так не получится, Сергей Степаныч!» Нахмурившись, ответил Станислав и проверил карабин. «Они целенаправленно идут захватывать нас. Катер им наш понравился. Думаете, мы им живыми нужны?» «И у нас есть цель, которая важнее других хотелок», – веско добавил Первухин. «Стас, рацию включи». Бой был короток. Кто его знает, вышло бы так легко уйти, если бы чужаки начали первыми. Но, скорее всего, они не ожидали встретить на катере спасательной службы меткого стрелка. Станислав устроился за рубкой поудобнее и начал ловить в прицел людей в серых костюмах. Хотя основной его целью был мотор – Без мотора лодка не поедет в любом случае. Первым он попал в здоровяка, сидевшего с левого края, того аж откинуло на дно моторки. Остальные тут же заполошились, в прицеле появились пылающие багрянцем точки выстрелов, но здоровяк в сером оказался жив, видимо, на них были надеты бронежилеты. Так не пешком и бежать. Ну ладно, черт с вами». Чуть сместив прицел, Станислав выпустил разом весь остаток магазина и, не глядя, полез в карман за запасным. Опустошенный магазин был перед этим аккуратно помещен в специальную сумку, найденную среди запасов Первухина. Охотничьих магазинов поблизости не наблюдалось, так что амуницию требовалось беречь. Но снова прикладываться к прицелу не пришлось. В рации раздался бодрый голос майора. Чужаки еще стреляли им вслед, но бесполезно. Станислав все-таки рассмотрел в прицел, что он попал по кому-то из догоняльщиков. Ветровое стекло, казалось, густо перемазано красно-серой кашей. Мозги, что ли, вышиб? Они у них точно есть. До Березняка по реке примерно 750 километров. Топливо у нас где-то на 600 с гаком. В случае чего добыть литров сто не такая проблема. Терпимо. Вот настоящая проблема. Воткинское водохранилище с очередной дамбой. Придется на месте разведывать. Нам до туда 250 верст, часов 6-7 чапать. Думаю, идем спокойно до заката, отдыхаем до рассвета, а там с позаранку и на разведку. Возможности Хивуса уже знаем, будем прямо по дороге чесать. В прошлый раз слишком долго думали, гадали. Не поломаем опять аппарат? Постараемся не лезть, куда попало». Правда, с народом надо общаться уже осторожно. Поняли люди, что все в их руках и начнут их загребущие в разные стороны тянуть. Вот дальше у нас Пермь, полис большой и снова плотина практически в городе. Тут уже надо крепко подумать. Зато потом прямой путь по воде до Березняка. Первухин что-то высчитывал сразу на двух картах, внимательно рассчитывая дальнейший маршрут». Светлана только на миг отвлеклась от густого супешника, больше напоминавшего кашу. Сейчас они уже не составляли меню, а использовали в пищу все, что имелось. Хрущев ел мясо и сейчас гонял чаи. Станислава же отвлек от меланхоличного процесса поедания ужина странный звук. Он сначала насторожился и только затем перевел взгляд на диван. Злата оперлась локтями о спальный мешок и недоуменно рассматривала салон катера – Затем ее глаза остановились на Станиславе, и девушка попыталась что-то сказать, но вместо слов из горла доносился только сип. Злато, Златочка, ты очнулась!»